Глава девятнадцатая. На несколько секунд в зале повисла абсолютная тишина. Я даже слышала собственное сердцебиение, словно оно отбивало ритм прямо в ушах. Глаза в глаза. Неверие и ярость против моего отчаянного страха и веры. Харвас все еще не верил в происходящее. Неужели его тайный помощник не оповестил о моих возможностях? Или дело не в этом? Хранительница! Хранительница Леота! Зайрон? Дочь? Племянница? Скрывал. Князь не знал. Шепот, как прибрежная волна, накрывал и отступал. Ах, вот в чем дело. Они решили, что я хранительница Леота. В принципе, правильно решили. Харвас прищурился и, готово побиться об заклад, стал просчитывать варианты. Вот только времени ему никто давать не собирался. Мою руку снова дернули и потянули вперед. Вампира тоже. Он как подхватился с трона. Мы встретились в центре зала, остановившись в паре метров друг от друга. Словно почему-то по велению вокруг нас тут же вспыхнул алый круг, очерчивая границы ринга, а за ним, не знаю, как сама не завизжала, поддержав многоголосье местных, но по диаметру круга встали они, алые фантомные фигуры, почивших вампиров, князей и хранителей. Что ж, тогда же лучше. Зло усмехнулся Харвас, скинув камзол. Значит, хранительница трех раз. Пожалуй, сделаю одолжение розим. Избавлю превентивно от проблем. Похоже, он на одной волне с Зайраном. И знает этот вампирюка больше остальных. Только сильно сомневаюсь, что Харвас поделится информацией не тот типаж. Возможно, я бы еще порассуждала, прикинула варианты, но никто не собирался давать мне время. Харвас не кинулся вперед, нет, для этого вампир был слишком умен. Он спустил на меня магию. Темная плеть вырвалась из-за спины и хлестнула по ногам. Проклятие. Вот это я расслабилась, даже не заметила, что он руку за спину отвел. Плеть больно хлестнула по ногам, оплела, как лосой, и я рухнула на пол, а следом в меня полетело несколько огненных сгустков. Еле успела откатиться. Харвас не шутил. Да и, судя по силе ударов, мужик не слабак. Несколько перекатов, и мне, наконец-то, удалось вскочить на ноги, чтобы тут же снова рухнуть, больно стукнувшись об пол. Удар оказался такой силой, что на миг перед глазами все померкло, а следом вспыхнула сверхновой звездой, когда огненный шар угодил прямо в спину. Кажется, я заорала, не помню. Боль была ослепительной, а вместе с ней пришли злость и лед. Ну, хватит! Я все-таки боевой маг, а этот вампиреныш разделывает меня, как кухарка-порося. Секунда нужна, чтобы сосредоточиться, и на моем месте фантом. Сама под невидимостью откатываюсь, регенерации нет вообще. Это странно. Спина горит огнем, но расслабляться нельзя. Харвас силен, я недооценила его. Но исправлюсь, и скоро он поймет, в чем дело. Еле встав на ноги, обхожу мага. Он прищуривается, словно чует. Медлить нельзя. С двух рук выплетаю огненные шары. Мои белые. последний миг он все-таки поверил интуиции и обернулся. От одного увернулся. От второго? Нет. Хорошо попало. Правое плечо, рука повисла. Дальше все слилось воедино. Броски, отскоки, арканы, плети. Харвас оказался очень сильным магом. Но самое поразительное — его резерв. Удары не слабели. Несмотря на ранение, что он получал, его регенерация, похоже, работала исправно. Проклятие. До меня только что дошло. Он же наместник. И пусть по закону он не может пользоваться ничем, кроме того, что дает ему кровь, но он сын князя и в настоящий момент полновластный правитель, а значит, сир для всех остальных. Он тянет из них точно!» Быстрый взгляд, но за алой стеной духов ничего не видно и не слышно. Пусть потом узнаю, а сейчас надо спешить. «И раз он пользуется заемной силой, я могу пользоваться силой хранителя». Бой перешел на другой уровень. Я раскрылась, втягивая энергию мира удары стали мощнее эльфийская магия здесь мне помощник. а вот дроу тьма и камень идеально а еще пауки они здесь жили но в подвалах замка и к сожалению не ядовиты но вот тут им эльфийская магия в помощь сделать их переносчиками яда я могу в миг под куполом заклубились облака тьмы я видела прекрасно харвас не уверена зато каменные плиты слушались как детские кубики Поднять, сделать стеной, образовать яму, ударить. Судя по рыку, удары приходились точно в цель. Только я рано обрадовалась. Сначала алая вспышка полностью разметала и тьму, и камень, и пауков. Пришлось экстренно выставлять перед собой стену, чтобы самой не пострадать. А затем полутрансформировавшийся вампир потянул ко мне скрюченные пальцы и что-то зашипел. Тело выгнулось дугой, боль прокатилась по позвоночнику, а потом... Моя кровь закипела, по-настоящему. Она горела, пылала и испарялась. Я сорвала горло, собственными руками царапала вены, пытаясь их вырвать. Глаза, еще немного, и меня ждет слепота. Нет! Как всегда, в самый страшный момент пришел он, лед, сильный, свирепый и равнодушный. Я не звала его. Это был инстинкт, последнее спасение. Моя кровь не просто остыла, она заледенела и замерла. Не открывая глаз, я видела ее багровый канат, тянувшийся от Харваса ко мне. Родня, сейчас я это видела четко. Сын князя и мой дядя. Похоже, сестра Зайрана родила не одного ребенка, а двух. Моего деда и мать Харваса. Поэтому мы почти одинаково сильны. Он тоже ребенок-хранителя, но еще и сир всех вампиров. И он об этом знает. Знает, что произошло с моими родителями. Знает, кто я. Знает кукловода. Он не хотел боя. Я ему не страшна и не нужна. Меня бы не убили. Просто бы отдали тому, кому я нужна. Сама бы пошла, чтобы спасти деда и ребят. Это Зайран. Зайран подстроил бой и не оставил нам выхода. Он знал, чувствовал родную кровь в ублюдке князя и боялся. Минутное озарение, словно часть сознания Харваса по родовой магии перешла мне. Но это уже было неважно. Теперь канат магии, крови, держала я. Через него, через Харваса я питалась кровью и его, и тех, через кого подпитывался он. Он стал проводником. Сир превратился в вассала. Чистая кровь пробудила во мне истинного хранителя Леота. Рывок, он не успел понять, что случилось. Его триумф был мимолетным, а проигрыш неощутим. И обернула заклинание вспять. Теперь горел он. Пылала его кровь. Харваса хватило на одну попытку вернуть контроль. Превозмогая чудовищную боль, даже не представляю, чего это ему стоило. Он попытался, но мой лед не позволил ей. Это был конец. Он это понял. Последняя трансформация в чудовище, и обезумевший от боли вампир кинулся на меня. Клыки и когти сверкнули, крылья расстилались за спиной, глаза, из которых текла темно-вишневая кровь, уже не видели. Рывок, и он рядом. Развороты мои когти ягуара вспарывают его от брюха до шеи. Он замер, покачнулся, как змея перед броском, и... Упал. Мертвое тело. Он жив, словно в ответ на мои мысли произнес холодный равнодушный голос. Покосилась на призраков, но не двинулась с места. Он встанет. — Вы хотите, чтобы я его добила? Бессознательного? Из круга суда крови может выйти только один. Пока он жив. Ты не покинешь его тоже. — Он проиграл? Суд крови! Я не добиваю беззащитных! Отчаянно рыкнула, но ответом была тишина. На негнущихся ногах подошла к бездыханному телу. Смотрела и жутко. Споротый живот, грудная клетка, вывалившиеся кишки, темная кровь, которую видно было только на белой рубашке и не различить на темном полу. Он не дышал, но был жив. В этом сомневаться не приходилось. Призраки не врут. Наклонившись, резко свернула вампиру шею. Позвонки хрустнули, но в тишине мне показалось, что грянул гром. Подняла голову, но призраки ждали. Интересно, что я должна сделать дальше? Без меча и голову не отрубишь? Когти показались сами собой. Смотря прямо в глаза одному из почивших правителей, запустила полутрансформировавшуюся лапу в грудную клетку и вырвала сердце. Еще теплое и сбившаяся, сжала, кровь потекла по руке. Вспышка ослепила и оглушила. «Победа достойного!» — разнесся шепот. «Ты новый правитель Леота, хранительница!» Они склонили головы. Все. Они улыбались, смотря на меня и на труп у моих ног. Они кинулись вперед, словно рой пчел и листая акул, и окружили меня и тело Харваса. Сотни маленьких иголочек прокололи кожу, и я бессильно закрыла глаза. Будь что будет. Но вопреки ожиданиям меня обдуло легким ветерком, а затем все стихло. Осторожно приоткрыв глаза, я увидела шокированные лица, стоявших напротив вампиров. Медленно повернув голову, постаралась удержать рвотный позыв. Тела уже не было. Вампиры. Они и в посмертии вампиры. Ни на полу, ни на мне, ни в теле Харваса больше не было ни капли крови. а, -а, -а Кто закричал первым, неважно. Уже через миг одинокий голос превратился в хор. Верещали дамы, кто-то плакал, кто-то матерился, кто-то что-то кричал. Не было все равно. «Тай, как ты?» Ко мне подлетел Киртан, осторожно ощупывая и оглядывая. С его рук потекла теплая целительная энергия, а еще эмоции. Сильные чувства, горячие, которые топили, окутавший меня лед. Нормально! Прошелестело. Вы видели? Все. С другого бока меня стал подлечивать Эрлин. Ох, Тай, потерпи! А, это он мой ожог на спине увидел. Стало больно, но крик на сей раз сдержала. Тай, ты должна встать! Дед тоже оказался рядом с ребятами. Духи объявили тебя правителем. Я не хочу! Тая, «Да, девочка моя! — Авир заговорил тихо и быстро. — Поверь мне, так надо, иначе у нас будут проблемы. — Что надо делать? — Кэр, похоже, что-то понял. — Наденьте на нее орден и обруч князя и помогите сесть на трон, — скомандовал дед. Через минуту Кэр и Киртан буквально протащили меня через весь зал и усадили на трон, а Эрлин и Асмин натягивали на меня побрякушки. Никто даже не успел опомниться. Дед еще умудрился нас всех невидимостью накрыть, оставив вместо нас фантомы. И, похоже, не зря. В тот миг, как я уселась на трон, вампиры кинулись на наши копии. «Стоять!» — рявкнул дед, и толпа остановилась, кто в ужасе, кто в недоумении, а кто в ярости, замерев внизу. Но все они, словно по команде, заткнулись и теперь смотрели на нас, находящихся на помосте. В оглушающей тишине со звоном лопнули фантомы. «Вы все слышали и видели, что здесь произошло!» Авир вышел вперед и громко заговорил. на ларде, хранительница, признана невиновной в покушении на князя и его дочь, а главное, признана духами, как следующая правительница Леота!» «Ни за что!» Крики были разные, но смысл сводился к общей фразе. — Тайлисан, покажи им! — с усмешкой попросил дед. Я не совсем поняла, что надо делать, но попыталась сосредоточиться на стоящих в зале, и дальше я даже сделать ничего не успела. Сознание будто раздвоилось, и я увидела их всех, всех вампиров до единого, и каждый сосудик в их теле. Сознание само собой потянулось, а желание и злость трансформировались в приказ. Вот видите, оборотень злорадно смотрел, как вся толпа, включая замерших сбоку Юраю и Собере, упали на колени. У вас новый правитель. Но княгиня Тайлисан имеет обязательства, которые не позволяют ей остаться на лете, поэтому она назначит наместника. Мы не примем чужаков! чужаков не будет наместницей станет княжна собере до момента пока не появится более достойная кандидатура неполноценная кукла похоже дело тут было серьезнее толпа не просто не желала видеть меня чужачку что впрочем было понятно по всей видимости здесь назрел полноценный бунт «Тайлисан, будь добра научи своих подданных повиновению На сей раз я уже понимала, что делать. Дернув несколько раз за кровную связь, сперва вызвала сильнейшую боль, а потом отправила два приказа — молчать и подчиняться. Благодарю. Теперь, когда вы в состоянии слушать, еще раз повторю. Ваша княгиня Таилисан назначит наместника. Им станет прямая и законная наследница князя Ойроле. Сам князь может остаться первым советником, регентом, но официальный правитель княжна Собере. Князь Айрале не может официально занять трон Леота, его потомки и родственники тоже. В случае гибели княжны Собере или появление более достойного кандидата, имеющего законное право на трон Леота, княгиня Таилесан назначит другого наместника. Что же касается потери силы княжны Собере, то ее нет. Магические способности были временно заморожены, но сегодня, сейчас княгиня Тайлесан разблокирует их. Так вот, что задумал дед. Наместница. Это не самостоятельный правитель. Фактическая власть останется у меня, но разбираться с бытовыми и политическими моментами предстоит самим вампирам. Впрочем, лед мне не нужен. Вот все закончится, так и передам полноту власти девчонке, Но Авир прав. Не сейчас. Сейчас они чужие воины. Они заражены Харвасом и Кукловодом, а, следовательно, враги. И оставлять их за спиной нельзя. — Собере, Юрая, подойдите, — велела я. До восхождения осталось мало времени. Я не отказываюсь от своих слов. Силу собирай верну. Сейчас я была уверена, что все получится. Магия бушевала в крови, росла, как прилив в лунную ночь. Но прежде вы принесете мне клятву, полную, как вассалу, сиру. Обе. Они молчали и не двигались. По сути, становясь сиром для них, особенно для Собире, я автоматически буду являться сиром для всех остальных, кто признает сиром княжну. А раз уж вся знать здесь, то это сделать будет нетрудно. Пожалуй, свободным я оставлю только Зайрана. Он и так мой вассал. По праву младшей ветви. Пусть будет дополнительной гарантией. Леди. Киртан хмуро глянул на вампир. Юрая стояла столбом, словно не зная, что делать дальше. Весь ее гонор исчез. Не так она представляла эту ночь. Ой, не так. Она не хотела подчиняться. Ее планы сейчас были для меня как на ладони. Княгиня не выпустила бы нас живыми ни при каких условиях, даже придумала, как обойти клятву причинение вреда. На удивление первой вперед вышла собере. Девчонка тоже была под впечатлением, но при этом сосредоточена. Казалось, она разом повзрослела. «Княгиня Таилисан, я, княжна, Собере, Кейде Арс Гондрон, признаю вас сиром. Мои душа, тело и разум отныне принадлежат вам». Я клянусь жизнью, кровью и магией в верности и послушании. Ни я, ни мои потомки, ни мои вассалы не переступят законов чести и вашего слова. Клянусь говорить правду, не скрывать, никогда и ни при каких условиях, не причинять вам ни физической, ни душевной боли. А если это произойдет, отдаюсь на ваш суд. И протянула мне запястье в подтверждение клятвы. Мне же оставалось прокусить кожу и выпить ее кровь в знак принятия. «Собирай, что ты творишь!» – ожила ее матушка. «А что я творю?» – вдруг хмыкнула княжна, покосившись на вампиршу. «Защищаю свою жизнь и право!» Папаша оказался гулящим идиотом, не заметившим, как собственный ублюдок его чуть навстречу к богам не отправил. «Меня вы ни в грош не ставите!» Думаете, я не знаю, что вы подыскивали мне мужа, ведь я такая никчемная. Ах да, как же я забыла. Женщина не имеет прав на трон. Только рожать. А леди Тейлисан, наш мир, не нужен. Пока, во всяком случае, хмыкнула девчонка. Ей нужна только безопасность, чтобы мы к ней не лезли. Как видите, матушка, ваш план ни для кого не был секретом. Лично у меня претензий нет. Точнее... Как только миледи вернет мне магию, их вообще не останется. Я буду полновластной правительницей, не думая больше о том, что кто-нибудь из единокровных братцев решит меня убить. Так что я кругом в плюсе, госпожа. И мне уже более требовательно протянули запястье. Неожиданный поворот, но тем лучше. Пусть уж будет умный стервочкой, знающий, у кого поводок. И, не дергающий его лишний раз, чем наивной дурехой с вложенными папашей идеями, клыки выдвинулись сами собой. Здесь сейчас, моей сущностью почти полностью завладела вампирская составляющая. Но я не волновалась. Укус получился быстрым и точным, а кровь, упавшая на язык, питательный и вкусный. Если бы не тычок асмина, то мог бы получиться конфуз, слишком увлеклась. Но тем не менее. Клятва была принята. Юраю ко мне Кэр буквально подтащил. Женщина сопротивлялась, но деваться ей было некуда. Клятва сквозь зубы и без души. Все равно клятва. Теперь она моя. А еще моими стали три сотни вампиров, которые в течение часа прошли через присягу новой наместницы. Они-то, может, и совсем не собирались этого делать, но как хранитель и объявленная предками правительница, да еще в момент восхождения. Шансов у них не было. К тому же, если учесть, что практически каждый из присутствующих вампиров был Лердом и имел собственную вассальную сеть, то Собире можно было не волноваться. А вот стражники и вассалы Харваса сами подошли и принесли клятву. Причем мне, а не княжне. Посовещавшись с дедом, я решила оставить их за собой официально дав приказ охранять и подчиняться наместнице. — Что будем делать с князем? — хмуро уточнил Эрлин, наблюдая, как расходятся по залу вампиры. — Лечить. Ответ Авира был однозначным. собирая конечно, показала характер, да и Зайран поможет, но опыта у нее нет. К тому же могут возникнуть волнения в народе, это ни к чему. «Тай сейчас на пике силы, так что уверен справиться быстро. Впрочем, вылечим Айроле, возьмем клятву, потом вернем силы Сабире и прочь отсюда. А дальше пусть сами разбираются». На словах это было проще сделать, чем оказалось в действительности. Во-первых, Собере закатила истерику, требуя не лечить отца. «На это пойти не могли уже мы». Девчонку успокоило только заверение, что князь тоже принесет мне клятву. С самим князем тоже возникли трудности. Во-первых, отравили мужика на совесть. Мне пришлось полчаса очистить его кровь, чтобы хотя бы привести в чувство, не говоря уже о том, сколько промучились Эрлин, окутывая его целительскими заклинаниями, и ас, применяя магию крови. А когда он пришел в себя и услышал краткий пересказ произошедшего, Ни за что! Стража! Взять их! В тюрьму! Прошу прощения, мой господин! Сопровождавший нас, начальник стражи склонил голову. Но это невозможно. Меледи на суде крови победила вашего наместника и была объявлена предками новым правителем Леота. Клятва принесена. Мы не могли спорить с хранительницей и кровной магией. Ты, зашипел вампир. Ты все подстроила. Я резко перебила. На суде крови поклялась, что не имею отношения к вашим внутренним разборкам. И выиграла. Магия и род признали мою правоту. Ты, хранительница, ты обманула. Еще слово. И я вызову тебя. Это твой сынок отравил тебя и искалечил твою дочь, чтобы захватить власть. Не можешь держать штаны застегнутыми. — Так имей совесть отвечать за случившееся! — прорычала прямо в лицо опешившему вампиру. — Ты в ноги должен кланяться, что еще жив, что твоя дочь жива, что я оставлю за вами право на власть и уберегла от нового бунта. Ты сейчас же принесешь мне клятву и признаешь Сибире моей наместницей, либо я заблокирую твои силы и вышлю в Эол. «Будешь помогать дочери и наставлять на путь истины. Ты меня понял?» Клятву в итоге Айроле принес, скрипя зубами и собирая матерные конструкции, как портовый грузчик, а не князь. Но принес. Теперь его вассальная цепь тоже стала моей. Собственно, на этом можно было заканчивать. Осталось вернуть силу Сабире и отправляться к демонам. «Не сегодня», — категорично заявил Киртан. Ты себя видела?» «А что со мной? Даже крови нет?» «Крови нет. М -м. И в тебе тоже. Ты же бледная, как призрак. Спина в ожогах, аура в дырах. Три перелома, порезав не счесть. Кстати, вот они-то снова в крови. И ты в таком виде заявишься на праздник?» «Тай, он прав», — мягко улыбнулся Асмин. «Мы все устали и, честно говоря, перенервничали. Нам бы отдохнуть, магию восстановить». А еще поесть и переодеться в лес -кэр, разглядывая порванный камзол. Ну да, ребят тоже потрепали, пока у меня шел бой. Да и вообще. Хорошо, сдалась я. Поесть и правда не мешает. И спать. Отдыхать нас отправили в старые покои. Кое-кто из новых вассалов попытался польстить и предложить княжеский покой, но мы дружно ответили отказом. Зачем? Я же не планирую здесь оставаться, а на одну ночь и старые сгодятся. Еду и новую одежду принесли туда же, а еще вернули наши вещи. Причем возвращал лично тот самый вампир, который провожал в тронный зал. Передав наш скарб, он подошел ко мне и, встав на колени, попросил принять лично у него вассальную клятву. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать, но такими вещами не шутят. Приняла. Потом явился Зайран с повинной. Да, я была права. Вампир все знал и умудрялся поддерживать хорошие отношения и с князем, и с княгиней, и с Харвасом, ведя их как котят. У меня не было выбора, Авир. Устало вздохнул мужчина. Пусть я и не хранитель, но как маг один из сильнейших на Леоте. Увидеть, что Харвас его сын, мне труда не составила А Эрле тоже не отпирался, когда я спросил напрямую. Он, в принципе, неплохой вампир и князь. Случайно встретил парня в нашей академии. Сирота, всего добился сам. Учителя хвалили. В общем, вроде как отцовские чувства взыграли. Взял его к себе, помощником секретаря. Пока был жив у ириат, я не волновался. Но когда наследник погибает в результате несчастного случая на охоте... Я слишком долго живу, чтобы ничего не заподозрить. А айр наоборот, вцепился в новоявленного отпрыска, как утопающий. Сами знаете, у нас женщины власть редко наследуют, а князь так вообще считает, что это дело мужчины. Но, видимо, он все же сомневался, что его бастарда примут на троне. А вот сделать его советником дочери ему казалось хорошим вариантом. Правда, это был запасной план. Первый — выдать дочь замуж. Вот он Харвусу свое решение озвучил. Собственно, это и подтолкнуло того к решительным действиям. — А про то, что он действует не в одиночку, ты знал? — Сначала нет. Даже после гибели Уириата не догадывался. Думал, ему кто-нибудь из местных помог. — Из местных? — уцепился за слово Кир. — А теперь уверены, что это чужак? — Да. Зайрон кивнул. В течение года после происшествия Айролен начал менять охрану и советников. Я попытался поговорить, но он не слушал. А когда я решился применить магию, то обнаружил, что князь под воздействием. Ментальным. Наши так не могут. И еще... Он помолчал. Несколько раз я чувствовал странное дуновение магии. Крови. Чужой. Я такую ни разу в жизни не чуял.